Роман надел очки, это довольно заметно меняло его внешность, спрятал свои седые пряди, столь заметные каждому, кто встречал его под кепи, который надвинул на лоб, и вошел в дверь пансионата, зажав в руке, так чтобы видел портье, трубку на согрейку. Это легко запоминается. Пусть себе ищет человека с трубкой на здоровье. Он сразу же прошел на второй этаж. Обычно партия не обращают внимания на тех, кто идет смело и сосредоточенно. отвлекают как правило, тех, кто проявляет хоть тень нерешительности. Около комнаты Криста он остановился и заставил себя отдышаться. Сердце вдруг часто-часто замолотило. «Черт тебя подери, заячья лапа, хватит же!» «Ну, стучи», — сказал он себе, стучил условным стуком. Чего ты ждешь?» Он сам удивился тому, что сначала решил откашляться, уж потом стучать. Это привело его в бешенство. Он положил ладонь на холодный скользкую эмаль цвета слоновой кости и выбил дробь. «Тук-тук-тук, здравствуй, друг!» — так переговаривались узники в камерах нацистских тюрем. Никто не ответил. «Девочка спит», — подумал Роумен, — «уже неделю они где-то держат этих паршивых наций. Работа, которую совсем не просто делать бригаде здоровых мужиков, а их всего двое, с парки Криста. Как такое выдержать?» «Конечно, она спит, бедненькая». Он постучал еще раз. Молчание. Сердце замолотило еще чаще.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 «Что вам?» «Простите, здесь живет сеньора?» Роман с трудом подбирал португальские слова. «Трудно объясняться на языке, который близок к тому, который знаешь». Говорил медленно, как-то подобострастно улыбаясь. «Очень красивая, черное, с веснушками». «Спросите портье, я не слежу за соседями». Человек снова скинул ноги на покрывало и устало опустил маленькую голову на низкую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 Так сияли ее глаза озерца, так она тянулась к Роуману, хотя была внешне совершенно недвижна, что он даже зажмурился от счастья, бросился к ней, обнял, вобрал себя и замер.